Порою в нашем уме рождаются мысли в форме уже такой отточенной, какую он никогда не смог бы придать им, сколько бы ни ухищрялся. Он всегда в дураках у сердца. Не всякий человек, познавший глубины своего ума, познал глубины своего сердца. На каждого человека, как и на каждый поступок, следует смотреть с определённого расстояния. Одних можно понять, рассматривая их вблизи, другие же становятся понятными только издали. Умён не тот, кого случай делает умным, а тот, кто понимает, что такое ум, умеет его распознать и любоуется им. Чтобы постичь окружающий нас мир, нужно знать его во всех подробностях, а так как этих подробностей почти бесчисленное множество, то и знание наше всегда поверхностны и несовершенны. Люди кокетничают, когда делают вид, будто им чуждо всякое кокетство. Уму не под силу долго разыгрывать роль сердца. Юность меняет свои вкусы из-за пылкости чувств, а старость сохраняет их неизменными по привычке. Мы ничего не раздаём с такой щедростью, как советы.